конкурс. Редакция «Осколков» объявляет конкурс на премию. Кто напишет лучшее любовное письмо, тот в награду получит фотографию хорошенькой женщины, свидетельство за подписью редактора и судей конкурса в том, что такое-то тогда-то вышел победителем на конкурсе, и право быть записанным в число даровых подписчиков настоящего или будущего года, смотря по желанию. Кроме того, письмо, напечатанное в осколках, даст его автору 15 копеек со строки. Условия конкурса. Первое. Участниками конкурса могут быть только лица мужеского пола. Второе. Письмо должно быть прислано в редакцию «Осколков»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 Ревнует к Иксу и Зету, Описывает муки, Какие терпит он при одной только мысли об отказе, Кланяется ее папаше и мамаше, Тонко и осторожно справляется о приданом, И все это не более как в 50 строках. Четвертое. Непременное условие. Автор должен быть литературен, Приличен, нежен, игрив и поэтичен. Нытье, ложный классицизм и плохие стихи не допускаются. Вот и все. Судьями будут назначены дамы.